Глава 39 Но я, разумеется, по возможности избегаю говорить об этом. О таких делах лучше молчать. Генрих Ипсен, Росмерсхольм. Воскресный день не задался, но субботний вечер сложился для Робин еще хуже. В четыре часа утра она проснулась от того, что заскулила во сне. Ее не отпускал ночной кошмар, в котором она брела по темным улицам с полным мешком жучков зная, что следом крадутся злодеи в масках. На руке у нее открылась старая резаная рана, которая оставляла кровавый след. По нему и шли преследователи. Понятно, что ей не суждено было дойти до места встречи, где поджидал ее страйк, чтобы забрать мешок с жучками. — Что? — сонно спросил Мэтью. — Ничего, — ответила Робин, а потом лежала без сна до семи. В этот час уже можно было встать. Вот уже двое суток на Олбери-стрит топтался какой-то неопрятный белобрысый парняга. Он даже не скрывал, что следит за их домом. Робин поделилась со страйком, и тот заключил, что это скорее не частный сыщик, а репортер из начинающих, присланный на смену Митчу Паттерсону, чьи услуги сделались редакцией не по карману. В свое время Робин и Мэтью переехали на Олбери-стрит, чтобы жить подальше от того места, где маячил шеклоуэллский потрошитель. Район считался безопасным, но и сюда дотягивался след насильственной смерти. Пару часов спустя Робин укрылась в ванной, пока Мэтью не обнаружил, что на нее опять накатило удушье. Сидя на кафельном полу, она воспользовалась усвоенной на сеансах психотерапии техникой когнитивного переструктурирования, нацеленной на распознавание и коррекцию дисфункциональных мыслей о преследовании, боли и опасности, возникающих под воздействием определенных стимулов. «Это какой-то идиот из Сан, не более. Ему нужна сенсация, вот и все. Угрозы нет. Он до тебя не доберется. Ты в полной безопасности». Робин вышла из ванной, спустилась в кухню и застала там мужа, который остервенело стучал дверцами шкафов и ящиками, готовя себе сэндвич. Ей он ничего не предложил. «Как мы объясним Тому и Саре, «Почему за нами таскается какой-то урод?» «А почему мы должны что-то объяснять Тому и Саре?» «Не поняла Робин». «Да потому что мы сегодня идем к ним на ужин». «Ох, только не это», — простонала Робин. «То есть да, конечно, прости, из головы вылетело». «Ну так что, если этот журналюга попрется за нами?» «Не будем обращать на него внимания», — сказала Робин. «Что еще можно сделать?» Наверху зазвонил ее телефон, и под этим предлогом она с облегчением улизнула от Мэтью. «Привет», — сказал Страйк. «Хорошая новость. Изи доверила нам расследование смерти чизула Ну, если быть совсем точным, — поправился он, — от нас требовалось доказать виновность Кинвары. Но мне удалось расширить наши полномочия». «Фантастика!» — прошептала Робин, осторожно затворяя дверь спальни и садясь на кровать. «Я так и думал, что ты будешь довольна» сказал Страйк. Итак, для начала нам понадобится информация о ходе официального следствия и, в первую очередь, заключение судмедэкспертов. Я дозвонился до Ордла, но ему запрещено с нами контактировать. Похоже, там догадались, что я все равно не отступлюсь. Затем я позвонил Энсису. И тоже безрезультатно. Он день и ночь занят на Олимпийских объектах, а кроме того, не знаком ни с кем исследователей, ведущих это дело. Вот я и подумал. «У Ванесса ведь, наверное, закончился отпуск по семейным обстоятельствам». «Точно!» – воскликнула Робин в приливе радостного волнения. «Впервые необходимый контакт обнаружился у нее, а не у Страйка». «Между прочим, у меня на примете есть кое-кто получше. Ванесса встречается с неким экспертом-криминалистом. Зовут его Оливер. Я лично с ним не знакома, но...» «Если Оливер согласится на разговор, будет круто», – сказал Страйк. «А знаешь что?» Позвоню-ка я Штырю, может, прикуплю у него инфу на обмен, я тебе перезвоню. У Робин подвело живот от голода, но вниз идти не хотелось. Она растянулась на шикарном ложе красного дерева. Это был свадебный подарок от свекра. Кровать оказалась настолько громоздкой и тяжеленной, что перепотевшие грузчики всей бригадой втаскивали ее наверх по частям и заново собирали в спальне. Зато туалетный столик, Робин, старенький и недорогой, Был легким, словно картонная коробка из-под фруктов, особенно если вытащить ящики. Его с легкостью поднял один грузчик и установил в простенке между окнами спальни. Не прошло и десяти минут, как телефон зазвонил вновь. Быстро ты. Да, нам, как видишь, поперло. Уштыря сегодня день отдыха, наши интересы совпадают. Есть один баклан, которого он не против слить копом. Скажи Ванессе, мы предлагаем информацию по Иэну Нэшу. «Иэннэш?» — Робин приподнялась, чтобы взять бумагу и ручку, и записала имя. «Это который...» «Гангстер. Ванесса сразу поймет», — сказал Страйк. «И сколько же это стоило?» — спросила Робин. «Личные связи Страйка и Штыря достаточно прочные, никогда не мешали Штырю делать бизнес». «Половину недельной ставки», — ответил Страйк. «Но на благое дело не жалко, лишь бы Оливер предложил нам свой товар. Как твое самочувствие?» Что? Робин обескуражил такой вопрос. Прекрасно, а почему ты спрашиваешь? Как видно, некоторым даже в голову не приходит, что работодатель по долгу службы обязан проявлять внимание к подчиненным. Мы партнеры. Ты договорной партнер. Имеешь право меня засудить за ненадлежащие условия труда. Давно пора, тебе не кажется? Сказала Робин, изучая 20-сантиметровый шрам на предплечье, багровеющий на фоне бледной кожи. «Но если ты пообещаешь отремонтировать туалет на лестничной площадке...» «Я не об этом», — стоял на своем страйк. «Наткнуться на мертвеца...» «Такое не каждый выдержит». «А я хоть бы что, держусь», — солгала Робин. «Непременно должна держаться», — подумала она, когда они распрощались. «Я не могу себе позволить в очередной раз потерять все».